Глава восьмая. В который раз за сегодняшний день я онемела от возмущения. Декан тоже молчал, по-прежнему держа меня за воротник, да так, что мне пришлось привстать на цыпочки, чтобы не задохнуться. Тело коснулось магии, я попыталась сбить заклинание, но добилась лишь, что меня тряхнули так, что зубы клацнули. «Она на меня напала!» — повторил угловатый, видимо, воодушевленный реакцией декана. «Я просто шел навстречу и...» Декан выпустил меня, шагнул к нему. «Встаньте!» Барон поднялся, медленно, всем видом демонстрируя, как ему плохо. «Притворяется гад, если бы я ему в самом деле колено выбила, не встал бы!» имя факультет курс пролайл рейд барон по уставу бенедикт международный факультет первый курс что ж я расскажу докану лоренсу что его студенту расквасила нос девчонка со сломанной ключицей да он первый начал едва не воскликнула я но памятуя о недавнем разговоре прикусила язык к слову Это вы обеспечили ей перелом да я ее пальцем не тронул, я просто и я нервно хмыкнула что правда то правда пнул, а пальцем не тронул Леонор я неловко упала господин декан лучше говорить правду и только правду. я упала, а что свалиться мне помогли не доказать. Моё слово против слова барона. Кому? Скорее поверят. И в чью пользу будет решение, если начнется разбирательство? «Бенедикт свободный. Что с вами делать, решит ваш декан». Рейд покачал головой. Вряд ли Лоренс обрадуется, узнав, что Международник не смог разрешить конфликт словами. «Подрался и с кем? С женщиной! Это она? Вон отсюда!» угловатый испарился, даже хромать забыл. Я проводила его тоскливым взглядом. Очень хотелось тоже сделать ноги как можно быстрее, но вместо этого пришлось сказать. Спасибо, господин декан. Он появился очень вовремя. На самом деле меня спасло лишь то, что Бенедикт хотел покрасоваться, чтобы я прониклась сознанием собственного ничтожества. Он явно никогда не дрался всерьез, знать не мутузит друг друга кулаками, для этого есть клинки и магия. Но все равно я долго бы не продержалась с одной-то рукой. Он бы опомнился и прилетел обо мне по первое число. пожалуйста». Он начал развязывать шейный платок. И Я попятилась, соображая, как бы обойти его и снова выбраться на аллею, но он окрикнул «Стоять!». Пришлось стоять. И мне понадобилась вся моя выдержка, чтобы не шарахнуться, когда Рейд шагнул ко мне и взял за руку. Молча, словно я была куклой, согнул мою руку, подвесил ее на перекинутую через здоровое плечо косынку. Отступил на шаг, оглядывая дело рук своих. Я молчала, слишком растерявшись, чтобы говорить. «Вообще-то я шел за тобой, потому что забыл отдать». Рейд протянул мне лист бумаги. «Направление к целителям». Пусть тебя осмотрят и сделают заключение, годишься ли ты в боевые маги. Заодно и с ключицей разберутся. Мне такая травма не по силам. Осмотрят и сделают заключение, что не гожусь, переломом-то. Меня уже осматривал целитель перед тем, как подать документы на обучение к господин декан. В самом деле осматривал и нашел до неприличия здоровый. Иначе не видать бы мне боевого факультета. Знаю я, как эти городские целители осматривают и как заключение пишут за барашка в бумажке. «У меня нет денег на взятки», — ровным голосом произнесла я. Он усмехнулся. «Зато есть кое-что другое». Я открыла рот ответить на очередное оскорбление. Снова закрыла. «Хватит, уже наговорились сегодня». Рейд между тем продолжал. «Признают годный, пойдешь к стеляну, как заселишься снова ко мне. Сегодня до конца дня. И раз ты так категорически отказалась писать прошение о переводе...» Он усмехнулся. «Не признают годный, свободно». «То есть...» — похолодела я. «На боевом ты учиться не сможешь, на других не хочешь. А кто я такой, чтобы тебя принуждать?» Он развернулся и, прихрамывая, зашагал по аллее. Я выругалась себе под нос. «Да что такое сегодня? всё одно к одному!» К целителям я плелась еле-еле. Одно плечо болело, второе оттягивала сумка. Ноги гудели. С утра сегодня не присела и подводила живот. Надо было соглашаться на кофе с пирожными. Вряд ли день обернулся бы еще хуже, чем получается сейчас. Куда уж хуже-то. «Эй, Нори!» Окликнули меня из-за спины. Я развернулась, ожидая очередного подвоха. «Алик, как же не кстати!» «Иду, любуюсь видами!» Ухмыльнулся он. И тут гляжу, вид уж больно знакомый. Он стер ухмылку. Что случилось? Ничего. Оставит меня в покое сегодня. А платочек для украшения? Я ощутила касание магии, ругнулась, сбивая заклинание. Это мое дело. Надо держать себя в руках. Нельзя грубить, как бы не хотелось. «Еще одна ссора, особенно с будущим коллегой, мне вовсе ни к чему. Тем более, боевик-то точно драться умеет». Но Алик отставать не собирался. «Кто тебя так?» «Упала». «Ага, упала. И так десять раз». Он сдернул с моего плеча сумку, крякнул. «Алик был не намного выше меня. Щуплый, так и не скажешь, что с боевого». «Любой, кто обидит боевика, огребет от всех боевиков. Так кто помог тебе так удачно упасть?» Я криво усмехнулась. «Может, мне и не быть боевиком, так что и суетиться не стоит». «Ты написала прошение?» – встревожился Алик. «Откуда ты знаешь про прошение?» «Так рыд всех девчонок», – заставляет его писать. «Кто не ведется, тот молодец, а кто сломался...» он пожал плечами это боевой мы после диплома не крестиком вышивать будем ледяной узел в груди немного ослаб все таки намного легче знать что я не единственная кто удостоился не любви декана другие справились и я справлюсь в этом году трое написали будешь единственной девчонкой на курсе добавил алег или нет я отказалась но я молча протянула ему листок ничего секретного там не было настоятельная просьба к целителю осмотреть меня и дать заключение о годности согласно расписанию болезней а ерунда отмахнулся алик подхватывая меня под больную руку и я зашипела он отскочил прости «Если тебя осматривал целитель как должен был, то и наши ничего не найдут. К слову, тебе все равно к ним надо, так что пойдем». Он зашел с другого бока и все же подхватил меня под руку. Я позволила увлечь себя по аллее. Сил сопротивляться не осталось. «Госпожа Агнес, отличная тетка, залечит твой перелом в пару минут. Да и рот тоже неплох, даром что еще доучивается». Он как-то мне лодыжку собирал. На следующий день я уже бегать мог. «Рот?» – переспросила я, припоминая, что, кажется, уже слышала это имя сегодня. «О, Рот, это Рот!» – протянул Алик. «Объяснил», – хмыкнула я. «Его все знают. Единственный, кто торчит в университете, вот уже шестой год». «А разве отстающих не исключают?» – не поняла я. «Отстающих!» – заржал Алик. «Ты роду это не брякни! Он программу боевого осилил за два года!» И Я мотнула головой, окончательно перестав что-то понимать. «Когда я попал в университет, он был на последнем курсе боевого. Староста факультета, все дела. Даром, что младше остальных на два года». Рейд уже мечтал, что оставит его преподавать, а рот возьми да откажись. Мало того, еще поступил на целительский. Сказал, что убивать научился чересчур хорошо, а вот отвести смерть до сих пор не способен. Мы думали, Рейда удар хватит. Променять боевую магию на клистерную трубку. Надо быть совсем странным. А может, просто сражаться не захотел? Я попыталась пожать плечами и скривилась от боли. Дел для боевых магов всегда хватало. Прорывы изначальных тварей случались редко, но там, где они происходили, на много десятилетий слабела ткань реальности, И в наш мир начинала пробираться всякая нечисть. Это не говоря о вялотекущих стычках с соседями. С той же Фарии империя вот уже века два никак не могла поделить кусок побережья. Впрочем, если он второй раз способен оплатить учебу в университете, то вполне мог просто не идти на службу короне, если не хотелось рисковать жизнью в бою. «Рот то хмыкнул Алик. «Нет, он не трус и о доброй драке никогда не бегал». Когда он на целительский шел, кое-кто из наших пытался плюнуть вслед. Кто из зависти, кто перед рейтом выслужиться хотел. Он покачал головой. «Могу сказать, я рад, что у меня хватило ума не нарываться. Хотя я тоже не понимаю, что за вожа роду под хвост попало. Никто не понимает». Алик нахмурился. «Как бы он тебя у меня не отбил! Девчонки от него кипятком!» Он осёкся. «У тебя?» – приподняла я бровь и потянулась за своей сумкой. «Не цепляйся к мелочам!» – отмахнулся он. «Ничего себе мелочи!» – возмутилась я. «Я тебе ничего не обещала! Отдай мои вещи и топай!» Алик распахнул передо мной дверь здания целительского факультета. «К мелочам!» «Конечно. Я и не прошу обещаний, и сам ничего обещать не намерен. Но это не значит, что я не попробую приударить за хорошенькой девчонкой». Я замотала головой, пытаясь уложить услышанное. «Это и называется хваленой мужской логикой». «Или что мне понравится, если за ней приударит кто-то другой», закончил Алик, целеустремленно шагая по коридору. «А я не хочу, чтобы за мной приударяли!» — отрезала я, снова потянувшись за своей сумкой. «Спасибо, дальше я сама!» Спрашивать, где найти дежурного целителя, не было необходимости. На стенах нашлись указатели со стрелками. Хоть где-то подумали о первогодках. «Нет уж, доведу до места!» Он подтолкнул меня в нужном направлении, попытавшись шлепнуть пониже спины. но сам получил по руке, затряс кистью. «Ты со всеми такая колючка?» «Со всеми, кто не умеет держать лапы при себе. Отдай мои вещи, сама дойду». «Доведу до места», — повторил он, «чтобы ты снова не упала, а я не огребно гоняя декана». «За что?» — не поняла я. «Я должен приглядывать за новичками и следить, чтобы вы осваивались в университете». «Я и сама могу освоиться. Осваиваться, не вляпываясь в неприятности. А ты, судя по всему, мастерица находить их на свою симпатичную задницу». и Я зарычала. Алик расхохотался. «Мне ты ничего не должен». «Должен. Разрешите представиться. Староста боевого факультета Али Колдрич». Он дурашливо поклонился. «Да ну, врешь!» — едва не брякнула я. Присмотрелась повнимательней. Щуплый, невысокий, с дурашливой ухмылкой. И неожиданно серьезным взрослым взглядом. Я запоздало вспомнила, что он, по его словам, появился в университете, когда род, о котором он рассказывал, заканчивал боевой. А потом оба отучились еще три года. Один на целительском, второй боевиком. «Староста? Сколько же тебе лет?» «Я на последнем курсе. Плюс год, когда учился грамоте и всяким полезным вещам, которым низшее сословие обычно не учат. Так что постарше остальных буду». Он хмыкнул. «Маленькая собачка до да старости щенок». «Очень удобно, когда тебя не воспринимают всерьез, так что я не жалуюсь. С девчонками, правда, не всегда удобно выходит». «Сейчас пущу слезу жалости», – пробурчала я. «Лучше поцелуй». «Иди ты!» – беззлобно огрызнулась я. «Уточни направление». Он остановился. «Впрочем, мы уже пришли». Он постучал в ближайшую дверь. «Да?» – донеслось из кабинета. И я похолодела, узнав голос. «Не может быть!» Алик просунул голову в дверной проем. «Рот, удачно я попал!» «Что сломал в этот раз?» Негромкий смешок заставил меня вздрогнуть. «Рот, Родерик, пересекаться на целительском». Кажется, я ошиблась, когда думала, что еще хуже день стать не может. Я попятилась, забыв даже, что Алик все еще держит мою сумку. Смыться пока не поздно. Приказ декана, но ведь есть еще госпожа, как ее там. Алик стремительным движением сцапал меня за руку. «Первогодку привел! Осмотр!» Он вдернул меня в кабинет, и полечить бы надо. Я обреченно зажмурилась. «Эй, ты чего? Он не кусается!» — хохотнул Алик. Пришлось открыть глаза ровно для того, чтобы увидеть, как посуровило лицо Родорика. Прежде чем я успела опомниться, он шагнул ко мне. «Алик, выйди!» От его тона у меня мороз побежал по коже.